На следующее утро, как и обещали, полицейские обыскали кусты в садике за домом, куда скрылась замеченная Миландией тень под окном гостиной. На колючках были обнаружены микроскопические частички материи брюк и куртки, которые тщательно собрали для анализа. Когда три сестры остались одни, Миландия высказала наполевшие: "Нельзя допустить, чтобы все одновременно разъехались". В доме нужны мужские руки. Так ведь у нас на складе имеется ещё один мужик, захихикала Фелиция. Гляжу, в последнее время Павлик так и пылает. Признайся, тоже стремишься к алтарю и тоже потом покинешь родительский дом и отправишься в свадебное путешествие на Канары. скривилась Сильвия. Не старайтесь казаться большими идиотками, чем вы есть на самом деле. Ведь все сочтут, что он женится на мне ради денег, только и ждёт, когда я их получу. И кокнет тебя, обрадовалась Филицие. Вероника проложила путь её последователям уже легче действовать. Именно, горячо подхватила Сильвия. И у нас есть опыт. Мы сами могли бы кого-нибудь кокнуть, а на чужих ошибках человек учится. А лучше всего друг дружку посоветовала Миланге. А подозревать стану дородку. Так и надо, но ты права. Мне хорошо, чтобы все одновременно разъехались. Яцк прекрасно заменит Мартиника, а тот тем временем спустит денежки и вернётся. Вот тогда пусть себе едут. Но сначала им с дороткой надо пошениться, возразила Сильвия. только по тому и ехать. Да из чего вы взяли, что она непременно хочет уехать? Разве ты на её месте не уехала бы? Хотя бы для того, чтобы наконец её оставили в покое. А зачем ей этот покой? Ну, чем ей здесь плохо? Издеваются над ней, что ли? Последние фразы услышала возвратившаяся домой доротка. День стоял солнечный, тёплый, Окно гостиной оставили приоткрытым, и громкие голоса тёток отчётливо были слышны снаружи, поскольку девушка оказалась под самым окном. Издали ей бросился в глаза помятый кустик жасмина. Неизвестно, полиция ли его помяла или убийца, надо было привести в порядок. И тут девушка услышала беседу тёток. Столь раннее возвращение домой, объяснялось тем, что они с яцыком на сегодня Запланировали два чрезвычайно важных мероприятия: отпраздновать вдвоём наконец настоящее обручение, ибо вчера твёрдо решили пожениться, а потом намечен был визит к родителям Яцыка. И ещё они решили купить не квартиру, а целый особняк. Наконец-то дошло, что дородка теперь в состоянии купить даже замок, если бы пришла охота. и он будет твоим, твёрдо заявил Яцык. Никакого совместного имущества. Молчи, так я решил. А если у нас будут дети, кстати, я люблю детей. Так вот, пусть они знают, чьё имущество унаследуют. Счастливая дородка с блаженной улыбкой соглашалась на всё, что бы Яцык ни предлагал, даже не совсем понимаю смысл его слов. Почему-то за эти дни он стал для неё главным человеком в мире, центром вселенной. Она видела в парне сплошное достоинство и не способна была критически воспринимать его высказывания, например, о путешествиях. Нет, не свадебным. Правильнее его назвать предсвадебным. Это была идея Яцыка, ведь они так мало знакомы. Почти не знаю друг друга, а вдруг дорожка откроет в нём какие-то черты неприятные или даже отталкивающие. Что тогда подумает? Что он поторопился окрутить богатую наследницу, не давая ей времени опомниться. Ну так вот, пусть опомнится, приглядится к нему, ведь сейчас видит в нём сплошные достоинства. Он-то в ней наверняка никаких недостатков не найдёт, уж в этом он был уверен. Но на день невесты десь франс. Отсутствие финансовых проблем существенно облегчало задачу. Знаешь, всё случившееся я считаю чудом и никогда до конца не могу поверить в наше счастье. С тем же блаженным выражением лица признала здоровдка жениху. Ведь такие вещи только в сказках происходят или в исторических романах. Я имею в виду не только богатство, но и нашу любовь. Неужели с нами, и вправду такое случилось. Статистически имело право случиться, подумав рассудил Яцык, на всю страну один такой случай. Выигрывают же люди в лотерею, и вот теперь, пригнувшись к жасмину и боясь распрямиться дорожка с ужасом слушала, как тётки решают её судьбу. Случи ей услышать их планы от несколько дней назад, Она возгневленным возмущением восстала против них, хотя бы для того, чтобы поступить назло им, даже от собственной свадьбы бы отказалась, но теперь учтите, никаких других районов Варшавы, никаких Жоди Боже или там Ламянок, пусть покупают квартиру в нашем районе поблизости от нас. Я желаю доротку всегда иметь под рукой и не спускать с неё глаз. а то непременно отколет какие-нибудь глупости. Да и ядц к нам в хозяйстве пригодится, рассуждала Сильвия. А особенно в отсутствие Мартинека, иронически добавила Миланя. А тебе самой хочется бегать в магазины, выносить мусоры, возиться с мойкой, одёрнула сестру Филиппи. Я отлично этим заниматься не в силах. Да если бы хватило сил, не вижу причин, по которым Этим не может заняться молодое поколение. Надо бы им как-нибудь пересечься с Мартиником, чтобы сменить друг друга. А ведь дородка да, получила больше всех нас, напомнила Сильвия. Глупая эта Ванда, да упокоит Господь её душу. Надо было всё на место ставить, а уж мы бы по справедливости разделили, тогда могли бы ещё немножко её повоспитывать. Уж И обзанялас её замужеством. Размечтала Смелане. Вот есть липана, не была совершеннолетней, а то нашла соплика. Но она совершеннолетняя. И тут уж ничего не поделаешь. Во всяком случае, надо потребовать от неё доверенность и распоряжаться всеми её счетами в банке, ведь непременно всё разбазарит. Не она так её муженёк. Не думаю, что согласится. Что-то в последнее время она стала задирать нос. Вот и дадим ей по этому носу. Уверена, станет сопротивляться, как тями и зубами вцепится в свои денежки, нет. Не уверена, что нам удастся её приструнить. Господи, господи. Носущие горпи, в панике подумала доротка. хищно и злобно звучали голоса тёток. Вроде бы и забота в них проскальзывала, но какая-то тоже хищная. Не было в ней сострадания для племянницы. Все мысли только о себе. Как она боялась такой заботливости тёток. Первой мыслью было развернуться и бежать куда глаза глядят. Сейчас же, немедленно навсегда покинуть этот дом. могла бы поселиться в какой-нибудь гостинице. Иисус Мария, что было бы с ней, если бы не вернулась из Америки крёстная бабуля, если бы не оформила завещание на неё и не позволила задушить себя. Ведь тогда дородке пришлось бы оставаться под одной крышей с этими ужасными тётками или скитаться по Варшаве, снимая жалкие углы, на оплату комнаты вряд ли хватило бы денег. А потом вместе с Яциком Они бы много лет вкалывали, чтобы заработать на квартиру. Хотя вряд ли тогда она вообще познакомилась бы с Яциком, ведь до приезда бабули на такси не ездила. Милане вскорь лишилась бы своего Павла и вконец сотанела, а закончилось бы всё тем, что она, доротка, стала такой же, как и они. Ведь вот даже Теперь уже ощущает в себе какую-то горпееватость, кошмарная перспектива. Да нет. Ни за какие сокровища мира не станет она таким чудищем. Не будет третировать своих детей. Дойдя до детей, доротка опомнилась и немного остыла ступ. Куда и зачем? Ведь все эти ужасы. Она напридумывала, что было бы, если ничего такого ей не придётся испытывать, всё в порядке, и сразу вернулась в хорошее настроение, ведь теперь она не должна больше. Девушка не стала уточнять, чего именно она не должна больше бояться или делать, зато с удовлетворением подумала о том, что теперь она может делать? Ну, например, может и в самом деле поселиться где-нибудь поблизости. Пусть эти гарпии тоже радуются. Дородков вдруг ощутила себя переполненной счастьем настолько, что оно переливалось через край. Ему хватило бы на то, чтобы осчастливить весь свет. Плевать ей на заговор тёток, не подслушивая больше, девушка решительно шагнула к входной двери. Прежде чем позвонить, толкнула дверь, она оказалась не запертой. Всё правильно. Раз заперли одну дверь, про вторую уже забыли. Ну как можно помнить сразу о двух дверях? Господи. Как это похоже на её тётю вот так. Весело улыбаясь, дородка вошла в дом и остановилась в дверях гостиной. При виде племянницы гарпии сразу смолкли. Ладно. Так и быть, ласково сказала девушка. Дом мы купим недалеко отсюда, в Сикирках. А в путешествие отправимся с таким расчётом, чтобы пересечься с паганцем Мартиником. И выдам я вам доверенность на один из моих счетов. Делайте с ним, что хотите.